Глава седьмая. Возглас, сравнимый с выстрелом. Сергей обернулся к входу. В дверях, прислонившись плечом к косяку, стоял воскресший из небытия дядя. «На развод Аделина подала полгода назад, но боялась тебе говорить. Мы любовники, поэтому оставляем тебе в компенсацию все совместно нажитое имущество». Он грозно смотрел на пальцы, скомкавшие красную блузку. «Убери от моей жены руки». «Моей жены». Сергей не верил ни единому слову покойника. «Голову можешь морочить петуху на рынке. Эта шалава отправится в дурильник, где ей самое место». Он оглянулся на секретаршу. «Светик, вызы...» Но договорить не успел. Кулак Давида заставил его согнуться. Второй удар пришелся в челюсть. Сергей отлетел к стене, даже не успев среагировать на хук неплохого боксера. Он с недоумением взирал на родственника, не веря, что тот посмел поднять на него руку. Давид сжимал и разжимал пальцы, сожалея, что не может расколошматить в кровь смазливое личико морального урода. Он сидел по слогам, глядя в серые глаза собственной копии. «Еще раз прикоснешься, к Адель, и я выбью из тебя поганый дух, переломаю руки и ноги, отправлю на зону, а вот там ты начнешь кукарекать». Он с презрением оглядел племянника. Наел жопу, как у бабы. Зэкам придется по вкусу. Сережа не унимался, чувствуя, что эта стычка – только начало долгого противостояния. Фригидная, зацикленная на желании иметь детей, Адель не могла быть чьей-то любовницей. Верная до оскомины на зубах тварь с ухмылкой смотрела на поверженного хозяина. Он припомнит им все. «Света, вызывай охрану!» Давид усмехнулся, гипнотизируя взглядом удава ярко крашенную блондинку. «Не забудь узнать имя нового начальника охраны. Я его поменял». Он присел на корточки, сунув под нос блондинчика файл с приказом о новом назначении Адель. «Подпиши, или завтра созову совет директоров и поменяю уже тебя». Жесткий взгляд не оставлял сомнения, что так и будет. Директор не стал долго раздумывать. Сейчас все складывалось не в его пользу. Надо затаиться и потом нанести удар. Он будет трахать шлюху на глазах старика, пока та не сдохнет. Дрожащая рука вывела инициалы под пристальным взглядом родственника. Давид встал и чмокнул жену в губы. Поздравляю, дорогая, с началом карьерного роста. Он обернулся на выходе, бросив ошарашенным любовником короткое «Передавайте привет маме». Серые глаза полыхнули ненавистью. Адель гордо вышла из кабинета, ловя спиной тяжелые взгляды. Злобный от бывшего мужа ставшего в один момент брошенным рогоносцем и завистливой от блондинки, понимающей, что ее вот так защищать не станут. Она прислонилась к стене без сил, руки на коленях, голова опущена вниз. Сейчас. Она пыталась унять бешеное сердцебиение. Дай минуту отдышаться. Просьба к мужу, но тот и не торопил. Если бы Адель могла видеть, что творилось в его глазах. Расслабься. — гладил он по худенькой спине. — Дыши глубоко. Пройдет и пойдем в мой кабинет. Там сможешь выпить кофе, даже вздремнуть. Или хочешь, поедем домой. Сейчас. Давид не стал ждать, а легко подхватил жену на руки и отправился к себе, не желая, чтоб Сергей увидел ее в таком состоянии. — Ты умница. Вела себя как королева. — давал он оценку произошедшему. — встряхнула, гадюшник. Он бросил взгляд на прошмыгнувших мимо двух любопытных, давая новый повод для сплетен. «Можешь выбрать себе в помощники, кого посчитаешь нужным». Адель обхватила мощную шею руками, прижалась к широкой груди, чувствуя себя очень уютно. Ровное биение гордого сердца успокаивало. «Мне хорошо с тобой», — вырвалась непроизвольно. Она почувствовала, как Давид замер, даже дышать перестал, а потом равнодушно ровная. Так и должно быть, я твой муж. Сергей тоже был моим мужем. Адель всхлипнула, не в силах бороться с нахлынувшими эмоциями. Это гормоны, — решил он за нее. Нужно показаться врачам. Может, как-то снять стресс, отдохнуть. Ты подумала об отпуске? Куда скажешь, туда и поедем. Он молчал до самого кабинета. Кивок секретарше и приказ. «Галочка, приготовьте нам кофе». «Мне чай». Адель смотрела на женщину среднего возраста и комплекции. Странный выбор, но не напрягающий. Зеленый. Та улыбнулась. По-доброму. С лучиками морщин в уголках умных глаз и сразу расположила к себе. Давид опустил ее на пол у кожаного дивана. Голова продолжала кружиться. Адель пошатнулась, но устояла. Это уже не шутки. Давид усадил ее и набрал номер в смартфоне. «Вадик, можешь подъехать ко мне в офис?» Познакомлю с супругой. Нужно профессиональное мнение. Адель смотрела во все глаза на нового мужа. Почему ей приятна любая его забота? Так, что с отпуском? Напомнила она, предвкушая время, что проведут вдвоем, без посторонних глаз. Смогут лучше узнать друг друга. Куда мы летим? Не мы, а ты. Что? Сердце сжалось. Аделина растерянно смотрела на Давида. «Одна в свадебное путешествие?» Он отвечал уверенно, явно считая свое предложение вполне нормальным. «Почему одна? Пригласи подругу или двух. Я не ограничиваю тебя в тратах, только во времени, не больше недели. Ты будешь нужна мне здесь». Она с трудом удерживалась от слез. «У меня нет подруг», — собственный лепет казался дикостью. Давид нахмурил лоб. «Такого не может быть». «Их нет в Москве, но всегда есть подруги детства. Именно им ты нужна любая. Богатая, бедная, распутная, праведная. Они помнят тебя, светлой девочкой, из юности. Неужели таких нет?» Адель тяжело вздохнула. Даже звонки от знакомых всегда раздражали Сергея. «Есть, но все замужем и с детьми. Вот и пригласи семьей, можешь не одну. Снимите виллу в Испании и отдохните все вместе». «Неделя воспоминаний с походами в ресторанчики и лавки курортного городка. Вечером дискотеки на пляжах или походы в клубы. Оторветесь по полной». Повторять во второй раз бесполезно. Ныть тоже. Адель проглотила ком в горле, запив его чашкой ароматного чая. Все в жизни имеет цену. Она заплатит минимальную за возможность поставить врагов на место. В дверь постучали. Павел пришел с отчетом о новом начальнике охраны офиса. Он что-то шепнул на ухо шефа. Давид громко рассмеялся, проговорив. Очень хотел бы посмотреть на его рожу. Он глотнул обжигающий кофе, добавив ледяным тоном. Все, Сережа, спокойная жизнь для тебя и мамы закончилась.